Но люди вроде и нас посередине. Нам рожать детей надо осторожно, чтобы хватило сил о них заботиться. Мне кажется, вы не продумали это. Нет, я пойду сварю кофе, а вы двое посидите. Дэвид и Гарриет прошли через широкий проем в перегородке, отделяющий кухню, к дивану в гостиной и сели там, взявшись за руки. Щуплый, упрямый, слегка взвинченный молодой человек и огромная, раскрасневшаяся, неуклюжая женщина. Гарриет была на девятом месяце, и беременность проходила нелегко. Ничего серьезного, но ее все время тошнило. Гарриет плохо спала от диспепсии и была очень недовольна собой. Они удивлялись, почему другие все время их осуждают. Дороти принесла кофе, поставила, сказала: "Посуду я помою. Нет, нет, сиди". И пошла обратно к раковине. "Но я так чувствую", говорила расстроенная Гарет. "Да, нужно заводить детей, пока можем". "Дороти, стою у раковины, сказала, когда началась война, говорили, что рожать детей безответственность. Но мы же рожали, правда?" Она засмеялась. «Потому ты здесь», — сказал Дэвид. «И мы вырастили их», — сказала Дороти. «Что ж, определенно я здесь», — сказала Гарриет. Своего первого ребенка, Люка, она родила на большой супружеской кровати под присмотром акушерки и в присутствии доктора Бретта. Дэвид и Дороти держали Гарриет за руки. Разумеется, доктор хотел, чтобы Гарриет рожала в больнице, но она проявила твердость, доктор этого не одобрил. Был холодный ветреный вечер, сразу после Рождества. В комнате было тепло и красиво. Дэвид плакал, Дороти плакала, Гарриет смеялась и плакала. Акушерка и врач стояли со скромным, но праздничным и победным видом. Все пили шампанское и омочили им голову маленького Люка. Был 1966 год. Люк был спокойным ребенком. В маленькой комнате при большой спальне. Он спал, как ангел, с удовольствием сосал грудь. Счастье! По утрам едва Дэвид убегал, торопясь на лондонский поезд. Гарриет садилась в кровати и кормила ребенка, попивая принесенный мужем чай. Когда Дэвид наклонялся поцеловать Гарриет на прощание и гладил головку люка, в нем сквозило неистовое собственничество, которое Гарриет понимала и ценила, потому что собственностью была не она и не ребенок, но счастье — его и ее. Пасха стала их первым семейным праздником. Комнаты были подобающи пусть и скупо обставлены. Их обживали две сестры Гарриет, Сара и Анжела, их мужья и дети. Дороти в своей стихии. И ненадолго Молли и Фредерик, которые позволяли себе иногда развлечься, хотя семейная жизнь в таких масштабах была не по ним. Знатоки английской жизни уже должны понять, что в той важной, хотя и нигде не зарегистрированной шкале английской классовой системе Гарриет стояла заметно ниже Дэвида. Это обнаруживалось уже через пять секунд после встречи кого-нибудь из Ловотов или Бёрков с кем-нибудь из Уокеров, но никогда не обсуждалось, по крайней мере, вслух. У Уокеров не удивило, что Фредерик и Молли Собирались остаться только на два дня. Как и то, что они передумали, едва появился Джеймс Ловат. Подобно многим супругам, расставшимся из-за несовместимости характеров, Молли и Джеймс радовались встречам, когда знали, что встреча продлится недолго. На самом деле все были довольны и соглашались, что дом просто создан для такого. Вокруг большого семейного стола, где легко помещалось так много стульев,